Глава 17. Возвращение Эзергили. Ну вот, я осталась наедине с собой в незнакомом домене, в гостях у неизвестного, но явно опасного типа, о котором всего-то и известно, что он мастер реальности и вор. Что же получается? Мы с ним теперь в одной шайке? Но лучше стать помощником вора, чем ещё раз угодить в серый мир и стать пищей неведомой твари. И домен у него такой своеобразный. Как он сказал, с пути сбивает. Интересно, надо ли разбудить Джеффа, если к нашему костру выйдет какой-нибудь заблудившийся днемиург? Джефф не то спал, не то пребывал в трансе, тоже мне, нашёл время. Я сунула в костёр ветку и долго смотрела, как сгорает дерево и сохраняя и сохраняя какое-то время форму, превращается в взgustок пламени. Я представляла, что костёр это комета, летящая в пустоте. Эту пустоту я чувствовала затылком. Она была позади меня, вокруг, везде. Мне было страшно и очень одиноко. Прошло довольно много времени, когда я краем глаза заметила какое-то шевеление на границе света и темноты. Там скачками перемещались тени, небольшие клубки темноты. Время от времени они замирали и смотрели на меня. Я не видела глаз, но чувствовала алчные взгляды. Твари собирались к костру, как ночные мотыльки. Может, их притягивал свет? Или тепло, или мы. Я пододвинулась к Джеффу, коснулась его руки, он не шелохнулся. Проявлять настойчивость я не решилась. Не была уверена, что эти тени представляют опасность. Налетел ветер, в темноте с шорохом покатились песчинки. Эти за кругом света перестали перемещаться и сгрудились напротив нас. Теперь они все смотрели на меня, и только на меня. Ночь наполнилась шёпотом. «Рассмотрим ее, запомним запах ее страха, а потом придем и устроим пир». «Джефф», — нервно выговорила я, — «она ничего не сможет нам сделать. Она сама откроет нам дверь и впустит». «Джефф, немедленно проснись и объясни, что это там за уроды и чего им надо?» «Я же просил по пустякам не будить», — вдруг сонно произнес Джефф, не открывая глаз. «Наплюй на них! Ты им не нужна, они ищут меня!» «Ну кто они?» «Не знаю, наверное, чьи-нибудь разведчики!» Джефф зевнул. «Все, я сплю!» Слова Джеффа, даже не сами слова, а его беспечное спокойствие, значительно меня приободрили. Мне даже стало неловко за свой детский страх. Я повернулась и посмотрела на тех, кто угрожал мне из темноты. Они тихо сидели на прежнем месте. Почему-то возникла твердая уверенность, что к костру не подойти не смогут. Я взглянула на мирно спавшего Джеффа. «Ну, конечно, это же его собственный домен. Чего нам тут бояться?» Я повернулась к костру и в тот же миг услышала позади знакомый голос. «Гелька, привет!» На вершине ближайшего бархана, в шагах в десяти от костра, стояла черноволосая девушка в белом многослойном одеянии японской принцессы. Ноги у нее были босые а на плече висел рюкзачок. «Эзергиль!» Эзергиль приветливо улыбнулась. Она совершенно не изменилась. И именно такой я запомнила ее, когда мы расстались на горе Лушань. «Вот это сюрприз! Где ты пропадала? Джефф, смотри!» Я осеклась. Сторож продолжал спать, а я не была уверена, что встреча с подругой не попадает в разряд пустяков. «Ты нашла мир поля! Иди скорее сюда! Рассказывай!» Эзергиль не двинулась в место. "Не, нет", сказала она. "К костру я не пойду". "Ну почему?" "Вот ты сама не знаешь. Это ловушка, а ты сидишь в самой её середине". Я недоверчиво оглянулась по сторонам. Костёр, как костёр? "Бедная, наивная Гелька", состраданием сказала Езергиль. "Ты, похоже, совсем не поумнела. Этот оазис знаком всем, кто способен странствовать из домена в домен. Тут пропадают люди". Не просто люди, мастера реальности, демиурги, еще кое-кто. По доброй воле сюда никто не сунется. А сама что ты здесь делаешь? Собираюсь тебя выручить, разве не ясно? И как же ты это хочешь сделать? Да я просто заберу тебя отсюда. Не могу же я допустить, чтобы моя подруга сидела тут беспомощной приманкой, как коза на привязи. Слова насчет приманки мне не очень-то понравились. Уж больно они смахивали на правду. Она же не видит Джеффа, — сообразила вдруг я, — как эти тёмненькие. Он, наверное, не спит. Как-то сделал себя невидимым и сидит, точно полк в засаде. Изергиль перевесила рюкзак с одного плеча на другое. — Ты со мной? — нетерпеливо спросила она. — Давай, иди сюда. Или ты действительно привязана? Я поднялась на ноги и сделала шаг от костра. Не то чтобы я поверила Изергиле на сто процентов и хотела уйти с ней прямо сейчас. Но мысль о ловушке меня задела. Надо было убедиться, что никакие невидимые узы меня не держат. Я отошла от костра метров на 3, я остановилась не в середине пологого склона бархана. До да изергили оставалось шагов 5, и я смогла рассмотреть её поближе. Что-то в ней было не таким, как раньше. И эта перемена была чисто внешняя, мелкая, неуловимая, но важная перемена. Кисти рук, кожа на них была белая и гладкая. «Ты теперь не рисуешь иероглифы на счастье?» «Мне теперь это не нужно», сказала Изергиль своим мелодичным голосом. «Ты спрашиваешь, не нашла ли я мир поля?» «Да, нашла. И обрела там новый дар. Я могу прочитать любую надпись». «Правда?» Я сразу вспомнил о сказочном обрывке из библиотеки. Но у меня его с собой все равно не было. Он остался дома в боковом кармане рюкзака. «Это просто», продолжала Изергиль. «Главное понять, что материя...» это текст. Знаковый ряд где записано прошлое, настоящее и будущее. Изергиль протянула мне узкую руку ладонью вверх, чтобы я могла посмотреть на переплетение линий жизни, сердца и ума. Линии ладони живой иероглиф. Надо только знать язык. Каждый носит с собой свой иероглиф, начертанный персонально для него. Вот почему я больше ничего не рисую на руках. Хочешь, прочитаю твой? Я покосилась на Джеффа а он по-прежнему пребывал в Нирване. «Да ну его!» – подумала я и сделала еще три шага вверх по склону Бархана. Изергиль осторожно взяла меня за руку и принялась водить по ней ногтем. Ноготь был длиннющий, выкрашенный в черный цвет. «Каждый иероглиф включает в себя несколько простых, от сочетания которых зависят оттенки смысла», – начала она. «Вот здесь, в области сердца, я вижу иероглиф «Она» ноготь кольнул меня в середину ладони. Он означает тот самый, именно он. Этот иероглиф состоит из элементов. То о каком ты думаешь? И именно этот момент, чувство и мы оба. Ты знаешь, о ком идёт речь? Наверное, знаю, сказала я, подумав о князе. Линия ума, знак ши. Я сам. Всего два элемента: доверие и свобода. Так и есть, кивнула я и незаметно попыталась отнять руку. Пальцы из эргиль тут же сжали ее чуть крепче. Возникло смутное ощущение, что я опять влипла. «Дальше!» Нокоть уперся в линию судьбы. «Поговорим о прошлом. Здесь мы видим иерог левша. Просить прощения». «У кого я только не просила прощения?» – нервно хихикнула я. «В том числе и у тебя. Его элементы благодарность, отказ и воздаяние». То есть кто-то меня не простил. С этими словами я отступила на шаг и попыталась дёрнуть руку. Изагиль не отпускала. Не простил и собирается мстить, согласилась Изагиль. И настроен настолько серьёзно, что эта месть отмечена на твоей ладони. Всё, спасибо. Я попыталась отнять руку, но Изагиль держала её как клещами. Моя ладонь стала влажной от пота. Я хотела позвать Джеффа, но не смогла даже оглянуться. А вот еще иероглиф Эи. Продолжала Изергиль, скользя острым наманикюренным ногтем вдоль моей линии жизни. Вечность, смерть, завершение, совершенство, законченность, конец. Слушай, отпусти меня, плаксиво попросила я. Я тебе никогда ничего плохого не делала. Разве что разок купить пыталась, но ведь ты вроде меня простила. Я же сказала, конец, ласково произнесла Изергиль. Она рассматривала мою ладонь, как художник, закончившая очередной шедевр. Ладонь-то отпусти, напомнила я. Вот так работают мастера. Что-то я забыла. Ах, да, печать. У мастеров каллиграфии принято ставить личную печать, киноварью. Знаешь, что такое киноварь? Волшебный минерал, кровь дракона. Она входила в состав всех эликсиров бессмертия. Неожиданно Зергиль наклонилась и укусила меня за мякоть ладони левой руки возле большого пальца. Я вскрикнула больше от страха, чем от боли, и рванула руку на себя. На этот раз Зергиль не стала удерживать. Она нежно улыбнулась мне, развернулась и пропала в темноте. Она меня укусила. Чуть не плача крикнула я, бегом возвращаясь к костру. Джеф, очнись. Теперь разбудить его оказалось нелёгким делом. Я трясла его за плечи, дёргала за руки но он оставался совершенно бесчувственным. «Будь рядом вода, я бы облила его, но в моем распоряжении был только огонь. Я схватила сухую ветку, выкатила из костра головешку, прикидывая, как бы с ее помощью разбудить Джеффа, не покалечив его. И чтобы он не покалечил потом меня. К счастью, я заметила, что его веки зашевелились, Джефф качнулся, глубоко вздохнул и принялся тереть лицо руками. «Ты с ума сошла?» – невнятно спросил он. Я же сказал. Вот. Я продемонстрировала укус. Джеф с хмурым видом исследовал рану. Не было печали. Нибос отходил от костра. Буквально на три шага. Кто это тебя? Изергиль. Кто кто? Я вкратце рассказала, кто такая Изергиль. Не стала вдаваться в подробности, просто сказала, что моя подруга из мастерской реальности месяц назад ушла в тяжёлый домен, и с тех пор её никто не видел. Джеф задумался, морщись от мыслительных усилий. Вид у него был как у человека, которого среди ночи вытащили из кровати, облили холодной водой и тряснули до виной повышке. "Никакая это не изергиль", сообщил он через полминуты. Неужели было сразу неясно? "А кто?" "Раз ты сама не догадалась, то лучше тебе пока не знать, ради твоего же спокойствия". Джеф испугалась я, быстро выкладывая всё, что знаешь. Вместо ответа Джеф широко зевнул и отвернулся. Я уже достаточно познакомился с его манерами, чтобы понять, что он мне не расскажет ничего, кроме того, что захочет рассказать сам. Что мне теперь делать? 40 уколов в живот от бешенства или достаточно смазать йодом? Не вздумай, мигом отреагировал Джеф. 2 дня не трогай рану вообще, понаблюдай за ней и за собой. В смысле, не будет ли заражения? И в этом тоже. Но главное, не меняет цель что-нибудь: мысли, желания, физиологические реакции, цвет глаз. Ты серьёзно? И как только что-нибудь заметишь, тут же приходи ко мне. Какого чёрта? От этого, возможно, будет зависеть твоя жизнь, добил меня Джефф. А может и моя